Опустившись перед дворцом, предводитель летучих обезьян поставил Элли на землю. Взбешенная волшебница набросилась на него с бранью. Ор рассказал. «Твой приказ исполнен. Мы разбили железного человека и распотрошили чучела, поймали льва и посадили за решетку. Но мы пальцем не могли тронуть девочку. Ты сама знаешь, какие несчастья грозят тому, кто обидит обладателей серебряных башмачков. Мы принесли ее к тебе».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 «Элли, сударыня, а расскажи, как ты завладела башмачками моей сестры Генгема, Сурово крикнула Бастинда. Элли густо покраснела. «Право, сударыня, я не виновата. Мой домик упал на госпожу Гингему и раздавил ее». «Гингема погибла», — прошептала злая волшебница. Бастинда не любила сестру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 Побью тебя большой палкой и посажу в темный подвал, где крысы, огромные жадные крысы, съедят тебя и обглушат твои нежные косточки. Понимаешь ты меня? О, сударыня, не отдавайте меня крысам, я буду слушаться. Элли не помнила себя от страха. В это время бастин -то заметила татушку, который робко сжался к ногам Элли. Это еще что за зверь? сердито спросила злая волшебница. Это моя собачка, татушка, боязливо ответила Элли. Она хорошая и очень любит меня. Э -э -э проворчала волшебница. Никогда не видела таких зверей. И вот мой приказ.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 и фригузи то и дело попадала за ее доброту. Пастинда жестоко придиралась к Элли и часто замахивалась на девочку грязным лиловым зонтиком, который всегда таскала с собой. Илли не знала, что волшебница не может ударить ее, и сердце девочки сжималось, когда зонтик поднимался над ее головкой. Каждый день старуха подходила к решетке и визгливо спрашивала льва.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 а в другой большую бутыль с водой Элли отправлялась на задний двор. Там ее с восторгом встречали лев и татушка. Элли и татушка очень испугались угрозы бастинды отдать песика на съедение крысам. И татушка с первого дня плена переселился за решетку под защиту льва. Он знал, что оттуда бастинда его не достанет и безнаказанно лаял на злобную волшебницу, когда она появлялась на дворе. Элли пролезала в клетку между двумя прутьями. Лев и Татушка набрасывались на принесённое еду и питье. Потом лев укладывался поудобнее. Девочка гладила его густую мягкую шерсть и играла кисточкой его хвоста. Элли, Лев и Татушка долго разговаривали.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 Слой волшебницы Бастинды.